Зверь по кличке Феномен был на редкость огромен. Существительное феномен само по себе феномен. Дело в том, что ударение в этом слове, которое часто вызывает вопросы, зависит от значения. Какие же бывают феномены? Во-первых, так называют необычное, особенное явление, какой-то редкий факт. Это феномен, именно с ударением на о. Во-вторых, это философский термин. Познаваемое явление принципиально отлично от якобы непознаваемой сущности предметов. В этом случае тоже только феномен. Наконец, так можно назвать не явление, а необычного человека. Он, конечно, феномен. И вот в этом случае возможны оба варианта: и феномен, и феномен. Хотя большой орфоэпический словарь русского языка призывает во всех случаях отдавать предпочтение именно феномену. Кстати, не забывайте, что сказать Необычный феномен нельзя получится масло масляное избыточность. Феномен сам по себе необычен. Это слово происходит от древнегреческого глагола, который означает являть, показывать. В европейские языки феномен попал через латынь. Феноменум. Феномен Phenomen. не стоит путать со словами английского происхождения, в которых есть часть men, обозначающая человека. Полисмен, джентльмен бизнесмен